Глава 6. Со следующего же дня, сразу после занятий в княжьей школе, взялись за дело. И хоть плевым оно казалось Булыцкому, но юный княжич Дотверд с Милованом отнеслись к нему более чем серьезно, подолгу обсуждая и фасон, и крой, и цвета. Наконец, после двух недель мутарств согласовали эскизы. Вот тут-то и потребовалось сукно. Много. Добротного. А где взять в княжестве зиму лишь об одном мечтавшем — выжить? Подкачам мастистым сперва клич бросили. Мол, люди добрые, помощь нужна. Да много. А чтобы и быстрее, и лепше материал, так то по-иному ткать надобно бы. Приходите к Николе-чужеродцу, растолкует что да как. Вот только не отозвался никто. Напрасно отвлекшись от сует своих вечных, прибежал Булыцкий во время назначенное к крыльцу. Не удосужились ткачи знатные. Матернувшись, да и Вашку со стенькой Вольговичей кликнув, сам просителем поехал. От двери к двери. Вот только не задача. Отказ повсюду. А еще наставление от особо борзого бородатого типа Тимофеем назвавшимся. «Ты, Никола, смуту не наводи!» Пышную свою бороду поглаживая, оскалился тот. «Нам и своего хватает. А что тебе надобно больше, так то прости, твоя беда. Плати, и будет тебе сукно. А более надо и шибче!» так за труды изволь добавить. Ты думаешь, один, что ли, у нас? Сукно нынче дорого, да и на то покупатель всегда есть. Так что, Никола, тебе надо, а ты меня и уговаривай. Да брата моего не тревожь». Уже совсем с издевкой прогудел тот. «Да доны, что ли, даром работать. Плати вдвое, так и будет тебе чего надобно, да сколько пожелаешь. А нет?» Расхохотался бородач. «Так и не беспокой почем зря». «А рожа не треснет?» Набычился на это пришелец. «Тебе вон на пряжу цену обронили. Чего руки выкручиваешь?» «Обронили? Благодарствую!» Расплылся тот в презрительной улыбке. «Так то пряжа! А на сукно цен никто ниже и не давал!» «А не нравится чего? Так ты как пряжу сам и делай!» «Ну, спасибо, Тимоха!» «Тимофеем Евграфьевичем меня кличут!» Высокомерно перебил тот то для брата твоего Тимофея Евграфьевич, а для меня — Тимоха». Ткач, не слушая дальше развернувшись, дверь перед носом просителя захлопнул. «На коленях, Тимоха, приползёшь! Ох, слово моё помяни! Померу ведь пущу!» «Через князя надо бы!» — сплюнув, посоветовал Ивашка. «Прав ведь, сколько не даст, всё укупят!» — добавил Стенька. «А тут ещё и ты. На что ему забот сверх тех, что уже есть?» Больно чести много шельму каждую именем князя уговаривать. Пущу ведь пес его сына померу. Теперь появление усовершенствованного ткацкого станка из новинки очередной в дело чести превратилось. А тут-то, как по заказу, и вспомнил Булыцкий про мужичка, что в доме теперь уже покойного Феофана видел. Анисима. Вроде говаривал тот, что сам не тот кач, не то сукончик. Тоже вроде не жировал и, по прикидкам преподавателя, должен согласиться к эксперименту. Вот только как отыскать его, пенсионер не представлял. Тут Милован в помощь и пришел. Отыскал того дружинника Тита, который, поворчав, привел товарищей к дому искомому. Примечание. Смотри книгу вторую «Тайны митрополита». «Ты, Никола, вот чего!» Уже у двери, насупившись, прогудел тот. «Слово не держишь своего!» «Чего?» Трудовик остолбенело уставился на бородача. «А того?» — отвечал мужик. «Что ворога вскручивать научить обещал, а сам-то кукиш. Утёк!» «Обещал». Вспомнив тот разговор, согласился пожилой человек. «Да только напрасленный не городи. Никуда я не утекал. Вон как был при хоромах княжьих, так и остался. А ты чем пустобрёхствовать? Сам бы подошёл да спросил. Или думаешь, мне за каждым гоняться радость? Тебе надобно, ты ищи меня». «Не серчай». Тит примирительно поднял руки. «Твоя Никола правда, а я неправ был. Прости». «Бог простит. Пошли?» «Пошли!» Тит властно толкнул дверь. Из синей пахнуло ладаном и горелым воском, а из самой избы донес протяжный женский плач. «Мир в ваш дом!» Не замечая этого, дружинник распахнул хлипкую дверь и вошел внутрь слабо освещенной лучинами и зажженными свечами комнаты. На лавке головой к красному углу лежал укутанный рогожками и сушеный пожилой человек которым, хоть и не без труда, но признал Булыцкий того самого Горемыку. «Что с ним?» Разом стихомирившись, в полголоса, так словно бы боялся потревожить умирающего, поинтересовался пришелец у стоящих на коленях женщин разного возраста. «Угорел, милый! Угорел, соколик!» Трясясь от плача, отвечала самая пожилая из них. Судя по всему, жена умирающего. «Знабуха до да трясуха окаянные в гости пожаловали, так и угорел. Уж и день, который жаром полышит!» Причитая, продолжала та. «Уж и свечки перед всеми святыми, и в церквях мольбы, а все одно угорает!» Примечание. Знабуха и трясуха, по славянским поверьям, сестры, приходящие во время болезней. «А с чего сестрицы те пришли?» Подойдя вплотную к несчастному, поинтересовался пришелец. Выглядел Анисим ужасно, и было понятно, что вряд ли хоть какие-то средства из арсенала Николая Сергеевича тут в состоянии помочь. Просто хоть для очистки совести, да должен был тот убедиться, что все действительно безнадежно. Голод? Или поморозился где? Приподняв кончиками пальцев рогошку, тот откинул ее в сторону. В нос сразу же ударил сладковатый запах гниения. Что с ним? Морчесть трудовик уже без церемонно принялся осматривать умирающего, почти сразу наткнувшись на огромное влажное пятно с правого бока. Так крышу ладить по лесу не удержался, соколик. До вярыдания проскулила пожилая женщина. — Бог, милый мой, распорол. А ну и сестрица-то тут как тут. — А почему не обратились? — вспылил в ответ Николай Сергеевич. — Вон зря, что ли, при храме для таких, как он, лазарет организовали, а? Поглядели бы, рану промыли, да уход назначили. — Так фролл запретил. Затряслась в плаче та, что помоложе. — Сказал, воля на все божье. Человек предполагает, а бог располагает. — Кто? — Отец фролл. Ох, как дыхание перехватило у Булыцкого. Он-то делом наивным думал, что организованный при храме аналог приемного покоя настолько хорош, что и народу хворого поуменьшилось. Примечание. Смотри книгу первую «Спасти Москву». С недугами так здорово думал ладить научились, что уже и заботу у лекарей убавилось. А тут вот оно что. Оказывается, то Фролл своевольничать начал, именем Киприана прикрываясь. Или то сам владыка опять за старое взялся? Хотя навряд ли. После ночи той памятной переменился тот. И не из страха за гнев княжей, а, похоже, действительно к пришельцу отношение свое попеременил, уверовав, что не от дьявола тот, но от бога. «Нож дай!» Раздраженно бросил он притихшему миловану. Бородач безропотно протянул ему клинок. Поморщившись, пришелец и так и сяк начал вертеться над умирающим, пытаясь половче подойти, чтобы срезать кусок загрубевшей от выделений материи. «Уйди, Никола!» Забыв уже и про цель визита, и про онемевших от такой бесцеремонности хозяйку дома и ее помощниц, Милован взял в руки нож и несколькими ловкими движениями вспорол материю. «Фу ты!» Поморщившись от вида вздувшейся, посередине почерневшей, но окантованной ярко-красными рубцами язвы, пенсионер отпрянул назад. «Хоть промывали!» Глядя на ранение, продолжал он. «За отцом тут же отправили. Так он молиться и велел за спасение души раба Божьего Анисима». Практически хором отвечали бабы. «Рану промывали?» Повторил свой вопрос гость. «Отец Фрол не велел!» Испуганно замотала головой старуха. «Не велел? Что, говорил нельзя?» «Ничего не говорил!» Испуганно залепетала в ответ самая молодая. «Молитесь, говорил, за спасение души!» Не вопрошали, стало быть, так? «Так в руках все божье кто?» — запричитали женщины. «Тьфу ты, пропасть!» — в сердцах выругался пришелец. Умирающий вдруг издал протяжный стон и, выгнувшись на жестком своем ложе, дернулся в одну секунду, успокаиваясь. «Отдал Богу душу!» — смиренно перекрестил состоявший в углу тит. «Дьякона кличте!» — раздраженно крестясь, проворчал пришелец из грядущего. «Пошли отсюда!» Развернувшись, он наткнулся на забившихся в угол мальцов. Сидя на лавке, те, спрятавши носы под рогошкой, испуганно наблюдали за происходящим. Причем самому взрослому на вид больше 12 лет но никак нельзя было дать. Ты что ли старшим теперь будешь? Поглядев на него, поинтересовался пенсионер. Ну, я, пискнул в ответ тот. Сошлись, что ли поздно! обратился к старухе Николай Сергеевич. Так там мы ж старшеньких-то повысик! Зашлась слезами-то. «Вон, довушке теперь все трое!» «Делать что умеете!» Переведя взгляд на детей, поинтересовался трудовик. «Тятька с братьями пряжей да с угном торговали!» Насупившись, отвечал тот. «А брали где?» «А что делали, то и продавали!» «А сами как?» Мужчина заинтересованно посмотрел на отвечавшего. «Сдюжите? Есть на чем полотно ткать-то?» «А чего спрашиваешь?» Не в меру дерзко отвечал старший. «А может, по миру не хочу, чтобы пошли?» Усмехнулся в ответ мужчина. «Вот и колым предлагаю на харч в обмен. Или нелепо тебе такое. Как нет, так я и дальше пойду. А то в знак уважения к покойному в дом ваш и пришел. Чего выткать-то?» Уходя от прямого ответа, деловито поинтересовался пацан. «А сукна доброго?» «Сукна?» Задумчиво переспросил паренек. дюжу. Решительно подняв глаза, отвечал тот. «Вот и лад!» — усмехнулся в ответ пенсионер. «Третьего дня пряжи принесут от меня!» — деловито распорядился он. Потом, поймав недоуменный взгляд мальца, добавил. «Счёту небось не обучены?» «Нам счёт тот и не надобен, не ткачей то дело!» — важно отвечал паренёк. «Тятька говорил. Он только и умел считать!» Чуть подумав, закончил пацан. «Ты теперь за старшего, тебе и решать. Третьего дня после утренни». Тебя, ежели дома не окажется, другим колым отдам. Обучишь счету твоему — окажусь. Мрачно отвечал тот. Звать как? Ершом и звать. Где Никола чужеродец живет, ведомо? А кому неведомо-то? Завтрего дня и жду после утренни. Мальцов счету обучаю. Приходи. Снова вспомнив незатейливый мотивчик Самары-городка, пришелец вышел в сене. Слышь, Никола! Уже на улице окликнул пенсионера Милован. Они слишком щедр ты. А тебе-то что? Из своей машины плачу. А чем тебе маститые мастеровые не любы-то? Чего не любы? Николай Сергеевич лишь пожал плечами в ответ: Борзы уж чересчур, да и дерут не по-божески. А мальцов-то куда? Опыт уж сгулькин нос. Значит, переучивать проще будет. Опять чего удумал: «Не Немется тебе, я гляжу. Чего в этот раз? «Как слажу, так и расскажу». «Ну, Никола, я того?» Осторожно привлек к себе внимание Тит. «Когда подойти-то?» «А ты...» Трудовик очнулся от своих думок. обедни. Ведаешь, где мальцов наукам ратным обучают?» «А то...» «Ведаю, конечно». Дитина расплылся в довольной улыбке. «Так и подходи туда. Ты только чего не думай. Сам учиться с тобой на пару буду». «Даст Бог, так и ладно все будет». — радостно отвечал тот. — Чему учить-то собираешься? — поинтересовался Милован, когда сопение дружинника утихло. — Врагов скручивать. — Опять премудрость из грядущего? — уважительно кивнул бородач. — Типа того. Уклончиво отвечал пришелец, не желая пока вдаваться в подробности. Хотя такой ответ более чем удовлетворил Милована. — Николай Сергеевич, прокатиться изволь! Перед товарищами возник уже знакомый кузовок. «Смотри, как ты велел, все сделано!» Стенька весело кивнул в сторону порядком изменившегося транспортного средства. Теперь уже не просто деревянный ящик, устланный кое-как рогожкой, но уже полонкин с претензией чуть ли не на роскошь, аккуратно обитый изнутри красным сукном, с подушками под поясницу, да козырьком трипичным, защищающим глаза от солнечного света. «Народцу-то сразу и прибавилось, как по-твоему сделали!» Подхватил Ивашка. «Один такой кузовок на всю Москву!» «Здравия вам, Вольговичи!» — усмехнулся пенсионер, глядя на взмыленных парней. Видать, день у них задался, и отбою от желающих прокатиться не было. «Умаялись, небось! Роздых бы взяли!» «В мать сыру землю как сляжем, так и роздых будет!» — весело отозвались парни. «Нам нынче, чем ноги шибче, тем деткам сытнее. Уваж, Николай Сергеевич, дозволь за милость отблагодарить!» «По-вашему будь!» — кряхтя пенсионер забрался в тряскую конструкцию. «И ты, мил человек!» — обратился Ивашка к Миловану. «Бодругу Николая Сергеевича и от нас почет!» — подхватил верный Стенька. «А жонки не засрамят, что так возите?» — усмехнулся в ответ Бородач, но в кузовок забрался. «Жонкины дела дом содержать, да с детьми детешкаться!» Разом приподняв конструкцию, потяги стронули ее с места. Сделав несколько неуверенных шагов, они, сподобившись, принялись разгоняться. Сначала до скорости шага неторопливого, потом до широкого шагу. А затем, раскочегарившись, и до бега. «Моя жонка Николу благословила, да наказ дала, что с голоду подохнуть не дал, за спасибо до да гроба самого возить его!» На бегу, ухитряясь и разговаривать, и на пешеходов прикрикивать, и шуточками разухабистыми с коллегами по ремеслу перекинуться, и дыхание не сбить, — крикнул Ивашка. «Куда везти-то?» — тут же подхватил Стенька. «Домой вези!» «Ну, держись!» Конструкцию угрожающе кренила и качала из стороны в сторону. И то и дело казалось, что вот-вот, но перевернется кузовок к чертовой матери. Пассажиров нещадно трясло, когда молодые люди перепрыгивали у Хабины мостки или лужи. Но Николай Сергеевич уже привык, ибо это не первая его поездка была. А Миловану, несмотря на весь этот дискомфорт, она явно нравилась. Не будь у пришельца сейчас голова забита текущими проблемами, так и подумал бы он над повышением уровня комфортности кузовка. Однако в этот раз повременить решил. А тут и к дому прибыли. «Ну, женушка, встречай хозяина!» Едва зайдя внутрь, приветствовал Булыцкий занятых на предельных станках женщин, как на подбору всех двухколесными. «Да накорми мужчин, чем Бог послал!» «Дня доброго тебе, супруг мой! Здравия тебе, милован!» С бабьего кута, тепло улыбнувшись и придерживая округлившийся животик, вышла Алена. Приветствовав подошедших, она, поглядывая на мужа, продолжала: Никола снова ни свет, ни заря по заботам сорвался. Оно уже и волос бел, а все одно кипучий. Так то и лад! хмыкнул Милован. Оно при мужике кипучем, и баба довольна. А ежели так, то и лад в доме-то, и где-то клавки полны. Кликнув в дворовых, женщина принялась готовить стол, раскладывая приборы. Вилки, при виде которых милован лишь поморщился, ложки, да плошки под цупец наваристый, да кашу злаковую. Тут же подбежали и девки, которые, ловко орудуя ухватами, вытащили из печи котелки с явствами, да кувшин с топленым молоком, так любимый пенсионером еще с детства. Примечание. Точной датировки появления этого исконно славянского напитка нет, однако его появление напрямую связано с длительным томлением молока в русской печи. Таким образом, можно предположить, что широкое распространение оно получило примерно на век позже, хотя в определенных кругах оно должно было быть известным давно. Из описания Ильи Муромца. До 30 лет сидел на печи да ел калачи. Примерная датировка годов жизни богатыря — 12 век. «Это чего?» — недоверчиво покосившись на сосуд, поинтересовался гость. «Молоко топленое. Ладная штука, да только тебе для начала чуть». «Вдруг чего?» Вспомнив, какую злую шутку сыграл с его товарищем Синикот, предостерег пожилой человек. «Примечание. Смотри книгу первую «Спасти Москву». «То моему брюху услада!» До краев, наполнив глиняную кружку, аж крякнул хозяин дома, махом осушив емкость. «Или и квасом угощать!» «Мне бы квасу лучше!» Покачал головой гость. «Оно боязно как-то!» «Ну, гляди, тут хозяин барин!» Веска закончил трудовик. Бо напиток страсть какой добрый! Князь его ног, как по душе пришелся. Примечание. Топленое молоко обладает целым рядом полезных свойств, в том числе и положительным влиянием на сердечно-сосудистую систему. Одна из болезней Дмитрия Донского проблемы с сердцем. Худ с здоровьем. Так об этом пишут летописи. Княжий, говоришь, напиток. И так и сяк прикинув, согласился наконец Милаван. Ну так и грех отказывать-то. Кваском и разбавлю, ежели чего. Эй-эй, -э, Милаван, остановил того Николай Сергеевич. Ты одно что-то давай, либо молоко, либо квас, иначе с брюхом умаешься. Давай напитку тогда княжьева, решился бывший лихой. Пожалуйста. Вторая кружка наполнилась золотисто-коричневым напитком. Ни худо Пригубив напитка, оценил гость. «На здоровье!» Усмехнулся в ответ Булыцкий. «Матрёна сегодня в гости обещалась. Научим. Зазря, что ли, печь тебе сложили?» «А чугунков дашь?» Тут же оживился мужик. «Один хоть!» «Ох, милован, помер упустишь!» Усмехнулся в ответ тот. «Сам же знаешь, чугунки нынче ох, как дороги! Не укупишь?» «Да знаю я!» Расстроенно хмыкнул его собеседник. «Это ты заберёшь!» Булыцкий кивнул настоящую посреди стола ёмкость. «Как кашу утолкуем!» «А ты как?» «А я себе успел сделать. Вон Матрёне и отдадим». «Ох, благодарю, Никола!» На радостях поклонился бывший лихой. От обедов мужчины умахнули к казармам, где пацаньё под, под руководством Тверда отрабатывали штурм насыпи. Выстроившись в две шеренги, где первая, выставив вперёд выполненные в полный рост фанерные щиты, защищала от летящих стрел с обломанными наконечниками вторую, идущую с мечами наготове. Длинная цепь уверенно продвигалась вверх, отплёвываясь в ответ такими же несмертельными стрелами атакуя защитников. Тверд, они перебьют твоих, пока так ползти будут. Лучнику хорошему отрада в ряд плотные стрелы пускать. Поглядев за происходящим, поинтересовался Булыцкий. А щиты на что? Отвлекшись от действа, отвечал однорукий дружинник. И то, ежели ворог худой, до времени на приступ сгулькин нос. Сами еще учимся, выдохнув и чуть постыв, добавил он. Итак, исяк, принаравливаемся, до команды слушать учимся. Гляди. Набрав воздуху в грудь, Тверд выдал несколько трелей из болтавшегося на шее свистка. Картина атаки тут же изменилась. Длинная цепочка, разделившись, разбилась на несколько десятков отдельных атакующих звеньев, по три человека, укрывшихся за двумя щитами. Обгоняя друг друга, пацаньо с радостным воем ринулось вверх, на штурм воображаемой крепости. «И с лестницами, слава богу!» — улыбнулся в ответ дружинник. «Ты вот чего тверд! В грядущем для лестниц таких во какую штуку придумали!» Взяв в руки мечик и развернув кусок бересты, Трудовик живо накидал чертеж зацепного устройства по типу того, что используют пожарные в штурмовых лестницах. «Ладная вещичка-то!» — кивнул тверд. «С такой сшибить дело мудреное! Самому ох, как высунуться надо! А и карабкаться вверх по такое дело непростое! Да с лестницы твоей на стену запрыгнуть, кажется, дольше, чем с приставной!» Продолжал рассуждать бывший рында. «Да и дорогая вещичка-то, раз с железом!» «Тут?» — учитель пожал плечами. «Тебе видней. Ратных дел мастера вы с милованом, а не я». «Говаривал ты, помнится...» — сменив тему, подошел бывший лихой. «Что в грядущем твоем стены уже и не нужны будут?» «Ну, говаривал». — пожал плечами тот. «Да потому что так и есть-то». «А на кой тогда лестницы штурмовые?» Дружинник озадаченно посмотрел на собеседника. «Так то не для приступа, то огонь гасить, пожар, ежели в доме высотой втрое». Тот кивнул на маковку Кремля. «Как наверх-то подняться, кроме как с лестницы такой?» «Так пока доберешься, и сгорит все!» «Из камня до плинфы в грядущем домам быть!» Отвечал Булыцкий, на что тверд лишь почесал уцелевший рукой подбородок, а Милован пожал плечами. «Никола!» Воспользовавшись замешательством, привлек к себе внимание неслышно подошедший Тит. «А поучать когда возьмешься?» «А ты откуда взялся?» Пенсионер от неожиданности аж подпрыгнул. «Так ты и велел, приходи после обедни!» «А-а-а-а!» протянул пришелец, понимая, что действительно звал его, да позабыл совсем. И теперь даже не знает, с чего начинать. Ибо и сам с боевыми искусствами знаком лишь потому, что пацанов своих еще черти сколько лет назад в видеосалоны фильмы с Брюсом Ли смотреть водил. «Ну, пойдем, Тит!» Порыскав глазами и заприметив болтавшиеся на перекладинах чучела, в которых мальцы, обучаясь стрельбам из лука, пускали стрелы, повел за собой преподаватель. Ему ведь за успехами потешников наблюдая и самому, ох, как интересно стало. А вдруг удастся то же самбо, ну или хотя бы подобие его, на несколько веков раньше предложить. Будь так, непобедимыми станут тогда полки княжьи, хоть с оружием в руках, а хоть бы и без него. «Ну так и чего?» Когда преподаватель остановился перед болтающимися тюфиками, поинтересовался Тит. «Бей!» — коротко приказал тот сопровождающему. «Чего, прям так сразу и бей?» — оторопел дружинник, переводя удивленные взгляды с чучела на пенсионера. «Так сразу!» — коротко кивнул пенсионер. «Как будто в морду засветить хочешь!» «Ну?» — пожав плечами, Тит, мощно замахнувшись, двинул по цели, едва сам при этом равновесие не потеряв. «Еще раз!» «Что, опять бить? Бей!» Снова пожав плечами, бородатый детина от души саданул по тюфику. И еще раз, и еще. «Уморился!» Через несколько минут тяжко выдохнул дружинник. «Меня теперь!» Достаточно понаблюдавший за движениями мужа распорядился пенсионер. «Да ты что, Никола, скозился? Оторопел от такого тит. «Бей!» — твердо повторил Николай Сергеевич. «Как тогда, у дома». «Ну?» — замялся в ответ Тит и вдруг, широко размахнувшись, занес для удара кулак. Ждавший именно этого, трудовик резко подался вперед и, буквально воткнувшись в противника, неловко вцепился в кисть, пытаясь вывернуть ее вниз, заваливая дружинника на спину. Вышло, конечно, не очень прытко. Сам до того боевыми искусствами не занимавшийся, пришелец неловко растопырил ноги и, потеряв равновесие, уткнулся в землю вместе с Титом. Впрочем, того такой конфуз нисколько не смутил а напротив даже озадачил. — Мудрёна! Поднимаясь на ноги и помогая подняться Булыцкому, прогудел тот. — Только самому валиться не гоже". Знаю, — кивнул школьный преподаватель. — Только для меня наука это, то же, что и для тебя. И разница только в том, что я про неё ведаю, да хоть и краем глаза, но видел. — А теперь с тобою на пару и сам учусь. — А ну, давай ещё раз. — Отдышавшись, попросил он. — То же самое, без прыти только, иначе попробую. «Как скажешь!» — пожал плечами дружинник. «Балакай меньше!» — проворчал в ответ пенсионер. Снова замах, и снова неуклюжая попытка броска. И снова, и снова. То так, а то иначе ноги переставляя, то одно бедро, а то и другое подставляя, экспериментировал пришелец, по наитию выискивая, а как ловчее и правильней-то. Роздых! Наконец, как показалось ему, найдя и запомнив движение, без сил опустился на траву пожилой человек. Мудреная наука у тебя какая-то!» Потирая намятые бока и покряхтывая, присел рядом Тит. «Слушай!» Не желая уходить в сторону, принялся объяснять пришелец. «В морду дать оно тоже дело непростое. Можно так, а и иначе можно. Как ты с замахом? Прямой снизу. Кто-то снаравливается и ногой. Так вот ты слушай!» Видя, что собеседник собрался возразить, продолжал Булыцкий. «Остановить? Удар отвести? Да против ворога его же силищу развернуть!» Вот она, наука грядущего. Только освоить ее труд великий через повторы, боль, пот и кровь. Это как так ногой в морду? С трудом переводя дыхание, просипел бородатый мужик. Не дотянешься ведь? Ишь ты, ногой. Да и на что? В ты, что ли, кулаками махать будешь? Умеючи дотянешься, — уверил его Николай Сергеевич. А потом, подумав, добавил. А в сечах и ни к чему, пожалуй. Порубят ведь. «И что, выходит?» С трудом переводя дыхание, просипел собеседник. «Каждый день, что отрок скакать, да за то, что и не надобно совсем?» «Выходит так», — кивнул головой трудовик. «Ты, Никола, прости, но не про меня наука такая», — сипя помотал головой тот. «Животики они дороже. Вон бока поотшибал все падающие, Да еще и не за так. Я сейчас бить буду. Мне бока помнешь». «Не гоже, Никола, людям в возрасте дурачиться, как дитям малым!» «С чего?» «А с того, что срам!» «Сыт, ежели по горло, так и говори!» — оскалился преподаватель. «Думал, небось, что все разом, и как на скатерти-самобранке, само собой? Да и не за так, то ты лишку хватил. Откуда знать-то?» «Ты лучше против конников, что удумай! Вот оно дело доброе даже и в сече! Спешить с коня, да так, чтобы самого живота не лишили!» «Всечих ни разу не рубился, а тут тебе против конника что дай!» «Так ты и кулаками махать сам говорил не научен, а взялся?» «Ты не путай. С кулачником можно и так и сяк, и медленнее попросить, и замереть, и повторить. А коню пади ты что объяснять? Сшибет, а пуще затопчет!» «Нет, Тит, тут мне не по силам. Сам возьмись, дружинник ведь?» Неожиданно предложил Николай Сергеевич. «Прости, Никола!» Тит решительно мотнул головой, поднимаясь на ноги. «Не помощник тебе тут я!» Сказав это, он сопя поковылял прочь. «О, черт!» Беззлобно выругался вслед пенсионер. Впрочем, другого он и не ожидал. То уже, что Тит сам напомнил про древнюю свою просьбу, Апачи еще и пришел в указанное время и место. А еще и что думает об этом рассказал уже спасибо. Хотя, конечно, жаль, что ушел. Разошелся преподаватель и даже во вкус вошел. Но разве что действительно бока намял даже и не падая. А каково Титу сейчас так и представить себе Николай Сергеевич не смог. Ты хоть в баню сегодня приходи, крикнул он вслед товарищу. Кости прогреешь после наук. Спасибо тебе, мил человек, развернулся тот. Да честь больно велика. Вон не сдюжил, а еще и в баню. Я думаешь, сдюжил, проворчал в ответ трудовик. У самого все ломит. Ежели в баньке не распарится, так и завтра разогнутся беда. Благодарю за приглашение. Придерживаясь за бок, просопел Тит. «После вечерни приходи, и телу роздых, и костям отрада. «От Бога ты человек!» — поклонился в ответ тот. «Каков есть!» Удивительно, но вопреки годам своим расцвел, помолодел Николай Сергеевич. Румянец на щеках заиграл, да и повадки медвежьи, кои, казалось, навсегда прилипли со времен преподавательской деятельности, куда-то улетучились. Уже и улыбаться начал пожилой человек, и каждый божий день с благодарностью встречал и провожал. Да не так день откоптил и слава богу, а по-настоящему до да восторга. Раньше бывало до школы только доковылял, а уже устал. А тут живчиком с утра до ночи носится и ничего. И мысли худые мало-помалу улетучились. То бывало без анальгина и дня не представлял. К обеду по черепушке боль пульсирующая растекаться начинала. От бед каждодневных до общения с клоунами типа БКМа. Примечание. Смотри книгу первую «Спасти Москву». Ну да и ученики хлопот добавляли. Булыцкого, воспитанного еще в жестком советском духе, до да трясучки бесила их вольготно-неуважительная манера общения со старшими. Ну и понимание само, что он в школе, так, экспонат в музее. От безысходности и от безденежья. И все задумки пенсионера, как то музей краеведческий да артель по производству валенок, скорее лично для души. Доказать себе самому, что еще есть порох в пороховницах. Начальству же так. Средство утихомирить буяна, да по телеканалам пусть бы и местным, но засветится. Ну и то, что в итоге отжать можно было, простите, обменять на айфон последней модели. Здесь же ничего этого и в помине не было. А была востребованность навыков и знаний, почет и уважения. Даже со стороны великого князя, не говоря уже о мальцах. Был свой дом с печью и радость от успехов. А еще жонка на сносях, да воздух свежий, да пища не из постыливших сетей. К тому физические нагрузки, покосы, кузница, да и просто ходьба. А со дня сегодняшнего еще и искусства боевые. И баня по-черному как минимум раз в неделю. Подтянулся Николай Сергеевич, окреп. Уже и тоска по дому до да оставшимся в грядущем родным отпустила, уступив место деловитой мудрости до хватки крепкого хозяйственника, К которому уже и соседи нет-нет, да за наказом дельным обращались. И это, между прочим, трудовик считал одним из главных своих достижений. Послав домой с наказом о том, чтобы баню готовили, мужчина отправился в мастерскую клелю. Завтра поутру на синокос собирался. Да не просто так, но с новинкой очередной прототипом велосипеда. Так, чтобы не на плече косу тащить, но привязав к перекладине спокойно довести. Зима ох как тяжко прошла! Лошадей и без того немногочисленных забили. Кто-то, чтобы семью прокормить. Кто-то, выбирая между буренкой и лошаденкой. Ведь не удержать обоих было. Вот и получилось. Тех Меринов, что покрепче, успели выкупить, распределив, в том числе и по конюшням, вновь прибывших бояр. И вот теперь соседям помогали с пахотой, дав уже наказ Ждану верному. Выбрать из более чем 30 лошадей самых выносливых и крепких, Случки устраивать, да потомство от них получать и уже самых могучих из жеребят дальше скрещивать. Но то на грядущее. А сейчас самодвижущийся механизм. Если кому далече идти, так и все. Телеги есть, а запрягать в них некого. Пешком и иди. Хорошо, кому раз в сезон. А каково тем же коробейником? Примечание. Коробейник мелкий розничный торговец, торговавший сладка, то есть скороба, который носил с собой. В оригинальной истории появился намного позже. Вон нужда погнала горемы к поселам по соседним скарб нехитрой предлагать. Хоть бы и за харч или за ночлег. Да, хоть бы и в обмен на что-то, что в городе потребно. Тут, правда, и смекалистые объявились. Те, кто не просто уныло от двери к двери бродил с коробом, как с ермом на шее. Но какие-никакие, но балаганчики на потеху публики устраивали. Товар свой сбывая, где-то в объединяясь, да так группами и бродя. Тех уже и ремесленники нанимать начали, чтобы те товары их предлагали. Вон Никодим с Лелем, объединившись, артель смострячили, до да корабейников, удалых наняв, поделки свои нехитрые выменивать направили. Свистульки там всякие, да фигурки деревянные. Так сам Булыцкий идей подкинул. Брусочков, вроде тех, что у Лего видел, напилить, до да кукол глиняных мальцам на потеху. А еще наказал товарищам своим клеймо сделать. Такое, чтобы народец-то различал добротные штучки от безделец. Кивнули те, да побежали исполнять, сами того не ведая, создав первую на Руси корпорацию. А Булыцкому уже в том отрада, что и призадумал салют. Мол, получается, и не натуральным обменом одним жить, но и на деньги мену вести. Тут, правда, другая беда вылезла: денег толком-то и не было. Рубли так те только для самых богатых. В посаде таки вообще не видывал их никто. Чешуйки серебряные, хоть и мельче были, да и чеканились уже чуть ли не в каждом княжестве на свой лад. Да и все равно немного их, да и до посадов небогатых и не доходили вовсе. Теньга? Так ту вообще, кроме князей, и не видывал никто. А вот то, что как-никак, но обмен развиваться начал, должно было подтолкнуть к актуализации денежного оборота. Вот только другая беда вылезла. Металлу для мелких монет и не было. Медь вон диковина, и деньги из такой чеканить расточительством было. Да и с серебром тоже беда. Петр Великий, он аж в Забайкалье, первый прииск серебра открыл. Примечание. Имеется в виду Нерчинский завод. Второй тоже не в ближнем свете, аж на Алтае. Но то все у Орды, а ближе — Урал. Что-то в Башкортостане. Были вроде в несуществующих еще Архангельской и Мурманской областях, но туда путь через Нижегородскую республику. А там выход к Студенному морю, Пушнина, рыбный промысел до да Шведы. А еще регион, через который началось движение Руси на Казань, Урал да в Сибирь. Примечание. Основные силы русского войска в походе на Казань двигались вдоль рек Теша и Аладырь, через южные районы Нижегородского княжества, в то время уже входившего в состав Руси. А еще соляные промыслы, опять же, пока не освоенного города Балахна. Это, вспоминая из многочисленных источников лекций и конференций по истории, на кой пенсионер приглашался в качестве председателя комиссии, и рассказывал при каждом удобном случае Николай Сергеевич внимательно выслушивающему князю. А с месторождениями меди — беда. Не мог упомнить Булыцкий ничего про них, кроме того, что где-то на Урале. Вот и получалось, что без монет и ни о каком денежном обороте речи в принципе идти не могло. Да и потом, чего толку в монетах тех, Если народец-то не считать, ни писать не научен. Тут пусть даже и цифры отдельные различают словчаться, а рассчитываться как? Любой купец, кто понаглее, облапошит такого гримыку с медиками в машне. Вот и получалось, что идея перевода Руси на товарно-денежные отношения напрямую привязана была к распространению грамотности и к развитию розничной торговли, которая, в свою очередь, в данный момент упиралась в необходимость большого количества перемещений, да еще и с достаточно громоздкими коробами на шее. А раз так, то, объяснив идею Лелю, да засучив рукава, принялся он за дело. «Ох, и срам!» Когда первый образец примитивного велосипеда, фактически копия машины для бега, так и появился на свет, поморщился деревянных дел мастер. «Ты, Никола, не серчай, но не гоже так!» Примечание. Велосипед — оригинальное название машина для бега. В самом своем примитивном исполнении появился намного позже не ранее 18 века. Одну из версий его появления многие ученые связывают с природным катаклизмом — взрывом вулкана Тамбора, последовавшим за ним резким похолоданием и годом без лета, что привело к голоду, пандемиям, смертности и массовому падежу поголовья скота. В таких условиях приспособление, облегчавшее пешее перемещение на значительное расстояние, было принято на ура. «Сам вижу», — проворчал в ответ тот. «Да без них и корабейникам беда!» «А чем тачки-то нелепо тебе?» «Много ты с тачкой находишься. Ее толкать или тянуть надо бы. Ухайдокаешься». «А здесь?» Кивком он указал на неуклюжую конструкцию. «Короб вон на раму повесил? Да знай себе ногами толкай, в седле сидючи. Или рядом кати, да на него же и опирайся». «Твоя правда». Традиционно помолчав кивнул плотник. «Уморишься с тачкой. Значит, быть в машине для бега». Подытожил преподаватель. «Тут бы...» — словно бы сам собой продолжал рассуждать Лель. «Половчее сделать бы! Вот так!» На куске бересты старик накидал свой вариант. «Дельно!» — мигом оценив предложение товарища, кивнул преподаватель. «Седло другое нужно, не укупишь!» — на своей волне продолжал Лель. И Булыцкий понимал, что перебивать старика — дело бесполезное. А раз так, то самое верное запастись терпением и дослушать мастерового. Тем более, что, как правило, все его мысли и замечания весьма толковыми были. Впрочем, тот уже иссяк и теперь молча разглядывал получившееся творение. «Делай, как ладным считаешь», — кивнул школьный учитель. «Два дня вдоволь будет?» «Доброй должна машина получиться». Снова не обратив внимания на реплику, задумчиво проговорил мастеровой. «Э, дождешься от тебя», — беззлобно выругался Николай Сергеевич. «Вдоволь». Очнувшись, кивнул тот. Только все равно нелепо. Оставив леле, Николай Сергеевич пошел дальше. На Домну еще надо было попасть и на участок, где Ждан начал уже помаленьку обучать окрестных землепашцев. И хотя половина из них явилась не по собственной воле, а по принуждению, все равно работа по внедрению новых методов и способов ведения хозяйства пошла. Удобно, как всегда, работа кипела. Мастеровые маялись, пытаясь реализовать задумку с ядрами. Вот только попусту все. Не выходили они. Одно, дай бог, из десятка. А про мастеров от Егайла уже и думать все забыли. А пока по старинке заряжали. Дробом каленым или чугунными фрагментами. С тем разве что отличием, что для сохранности ствола Николай Сергеевич, вспомнив один из докладов с какой-то там очередной школьной конференции по развитию огнестрельного оружия, фрагменты эти в мешки расфасовал. И так и заряжать велел. Мешками. А еще, коль скоро литье худо-бедно, но освоили, наказал отлить брусочков по форме рубли напоминающие, но только раза в два поменьше. Так, чтобы ими и заряжать. Ох и хохотали литейщики до да пушкари. Мол, Никола озолотить ворога решил. Вон рублями пушки заряжать начал. На пробных стрельбах выяснилось, что чугунные-то слитки вернее всего. Дроп каменный уж больно легок, разлет есть, а дальность невелика. А чугунные ничего себе так. Разве что и те, что налили, помельчить пришлось, ибо тяжеловаты получились. А как пополам посекли их, так и лад. А раз так, то для простоты обозвал получившиеся мешки картечными зарядами. «Ох, Никола, посечем теперь ворога! Будь-то ягайловцы или ордынцы!» «А ягайловцы тебе чем не угодили-то?» — поразился Николай Сергеевич. «Ягайло-лис!» — проворчал в ответ князь. «Ему шляхты песни слаще, чем страх божий! Уйдет ведь к полякам!» «И что?» «Гости скоро пожалуют!» «Хоронись!» — прервал этот разговор чей-то отчаянный вопль, и сзади на мужчин, сшибая с ног, налетел кто-то из ратного люда. В ту же секунду противный треск рвущегося пороха заглушил привычный шум. «Обошлось, кажись». Когда все стихло, осторожно поднявшись, трудовик обернулся посмотреть. А что произошло? «Микула, царство ему небесное!» — прогудел кто-то, призраком поднимаясь из растелившегося по земле дыма. «Отмаялся, бедолага!» Чуя беду, Николай Сергеевич поднялся и подбежал к распластанному истерзанному телу. «Что случилось?» «Микула запнулся, да факел в порох уронил. Гляди, посекло-то как горемычного!» Стянув головной убор, прогудел один из мастеровых. «Ладно, хоть скоро, а же пикнуть не успел!» «О, черт!» — выругался преподаватель. «Мало того, что человека потерял, так еще и остатки пороха, выделенного князем на стрельбы, взорвались. А тут еще и дробинами чугунными, рядом с которыми бочонок разорвавшийся хранили, народ поранило. Несерьезно, конечно, дымный все-таки порох, но все равно худо. А еще худо, что у князя теперь надо было новую порцию выпрашивать за место взорвавшегося. В общем, поматерившись, строго-настрого запретил впредь картечь с порохом держать, а сам, не обращая внимания на разглядывающего место взрыва Милована, направился к князю. Вот только Дмитрия Ивановича, Просьба эта в восторг не привела. Едва услыхав о том, что пришельцу еще пороха хотя бы половина пуда на стрельбы потребуется, так и помрачнел. «Ты, Николай, вещи хоть ладные глаголишь да творишь, да все одно знай меру!» Нахохлившись, отвечал он пожилому человеку. «Пороху нынче и так кот наплакал, а ты пожечь и тот желаешь!» «Да не пожечь, Дмитрий Иванович!» Засуетился в ответ тот. «Кто же почем зря пулять дозволит-то?» «Для дела все. Пусть бы бомбардиры пристрелялись, хоть да поняли, что да как. А то, не дай бог, своих же и положат». «Ты, Никола, воздух зазря не сотрясай», — спокойно отвечал князь. «Я тебе и не отказал еще, а ты уже за свое. Тут мне верни серчать, что пороху так и не увидел. Или не прав я? Сколько ждать еще от наук твоих толку? Пока только жжешь, почем зря да с Киприаном!» Внезапно насупившись, помрачнел правитель, «Дела темные, вершиш!» «Помилуй, Дмитрий Иванович!» — обомлел Булыцкий. «Какие дела? Ему от меня бумага, как тебе порох потребна!» «Ну, гляди у меня!» Все так же насупившись, продолжал правитель. «Владыка хоть и от Бога человек, а все одно и его иной раз в грех тянет. Или забыл уже, а?» «Помню», — мрачно отозвался преподаватель. «Порох на что опять переводить собрался? На что сдался он тебе?» Уже без агрессии, а скорее устало, поинтересовался Донской. «Ты, князь, и меня пойми!» Учитель, также успокоившись, поспешил дать обратную. «Я-то за что сейчас речь держу? Душ, чтобы православных в осаде, если сохранить по Вон ворок пока у стен. Расстреливать да раны сеять. Да так, чтобы ни один заряд попусту не ушел. А для того пристреляться бомбардирам надобно. Хоть чуть. А как мы у стен чужих...» Метнув горящий взгляд, живо поинтересовался князь. «А какая разница-то? Мы у стен так камнями да ядрами, стены в щепу!» Разгорячившись, он разошелся до так, что великий князь московский не смог сдержаться да улыбнулся. Впрочем, пенсионер за суетою своей и не заметил того. «Я тебе еще в первой встрече говоривал, Росичи завсегда волею, удалью да духом самим ворогов переламывать будут, А куда ли той диковины, да навыки, да орудия грозные!» так и никто поперёк ничего не посмеет. — Будь по-твоему, Никола! — кивнул в ответ Дмитрий Донской. — Не чугунки бы твои, так и отказал бы. Шибко хорошо идут и в соседние княжества, и в земли заморские. Получишь ты пороху. Ну и спрошу я с тебя за него. Ох, как спрошу! — Благодарю тебя, князь! — склонился перед правителем пожилой человек, мысленно проклиная вновь не весь с чего зазвеневшую в башке мелодию пресловутой «Самары городка». В общем, князь поверил Николе и дал добро на испытания до три недели сроку, две из которых уже истекли. Впрочем, в этот раз пенсионеру переживать было не о чем. Недалеко от домны, укрытые от посторонних глаз, были собраны три горки. Одна из камней, канатами туго обтянутыми, другая из десятка вымученных за все время ядер, третья со зловещими мешочками, туго набитыми чугунными фрагментами. И все для учений, на которых будущим бомбардиром должно было осваивать премудрости дела артиллерийского. У горки с мешочками Майлса Милован, который, едва завидев товарища, поспешил поприветствовать Булыцкого. И что, Никола? Завидев товарища, поспешил поинтересоваться бывшей лихой. Говорят, супротив диковин твоих никаким кольчугом не устоять. Верно ли это? Верно. Усмехнувшись, отвечал трудовик. И что? Эти, ты сказывал, в твоем грядущем смерть сеять будут. Кивнув на ядра, осторожно поинтересовался бородач. Эти? Нет. В грядущем ядра такие смехом покажутся. Да и не забивай голову. Все одно, ни мне, ни тебе до грядущего того не дотянуть. И что, чугуном всех? Не унимался милован. Выходит так. А как мешок твой порохом начинить? Кивнув в сторону горки с картечью, осторожно поинтересовался бывший лихой. «Ствол разорвет!» О чем-то своем, думая, рассеянно отвечал учитель. «Да всех, кто рядом, покалечит. Кого огнем, кого черепками, а кого и оглушит. Порохом оно, видишь, разнесет все по сторонам». «Так выходит...» — продолжал бывший лихой. «Из пушки не можно». «А ведь...» — взяв один из мешков в руки, задумчиво проговорил муж, и так и сяк, прикидывая вес и прилаживая мешочек в ладони. «И так закинуть? Разнесет? Раз...» В теме такая угодит, так и уже беда, два, и ворогу страх три. Можно, не подумавший о таком применении своего изделия, согласился учитель. А ежели замешкал, ежели в руках такая. Тогда беда, да и нечего мешкать. Добрые вещички выходят. усмехнулся Милован. Стволы быкованные так выходили, проворчал в ответ пенсионер. Хоть. Тресни, они выходят, ручные пищали. «Выйдет, Никола, выйдет!» Горячо принялся убеждать бывший лихой. Удовлетворив свое любопытство, Милован оставил Булыцкого в покое. А тот, проверив да поспрашав у мастеровых, что да как, довольный направился к огородам, где хозяйничал Ждан. Здоровый клок земли был отдан под опыты гостей из грядущего. И тот уже вовсю принялся экспериментировать, вспоминая теорию трехпольного земледелия попутно занимаясь доступной на его уровне селекцией и разведением невиданных ранее культур. Верный Ждан, прибившийся еще в Троицком монастыре, быстро овладев новыми для себя умениями, теперь уже и других мало-помалу поучать начинал. Ковыряясь в земле, он с важным видом что-то там разъяснял сбившимся вокруг смердом. И хоть те слушали поучения юного землепашца, видно было, что скучают они. Вот вы, не замечая или же не считая необходимым реагировать на кислые именослушателей, «Зерна какие земле матери отдаете? Малые или великие?» «Малые вестимо», — загудели в ответ те. «А вот и додоны», — оскалившись, с вызовом отвечал тот. «Ты со словесами-то, бакан нам нем, и не поглядим, что не неуклюж». «А вот Дадоны, упрямо повторил парень. Николай Сергеевич, подошедший поближе, принялся наблюдать за происходящим, готовый в любой момент броситься на помощь. Уж больно вызывающе вел себя молодой человек. «Слабое семя, и дитя худое породит!» Подняв кверху палец, юный землепашец норвоучительно повторил слова Булыцкого. «Как мелкую сошку земли отдашь, так тоже и соберешь. Как сильное семя взрастить надумаешь, так и урожай добрый будет». «А жрать чего? Шелухой, что ли, давиться?» Отвечал коренастый крестьянин. «А ты годок и подавись, ничего худого с тобою и не сделается». «А потом уже и шелухи-то и не станет! Забудешь, как и выглядит!» Булыцкий мысленно поаплодировал товарищу настолько преданному ему, что даже и не видя результатов такой селекции, уже был готов доказывать другим ее преимущество. «Так ты сначала сделай! Дай пшеницы крупной!» «Так и сделаю! А как сделаю, так кукиш вам, а не зерно, а мы неверующие!» Дерзко прикрикнул тот. Мужики ответили недовольным гулом, но разойтись не решились а потому так и остались стоять группой, лишь от нечего делать время от времени поправляя головные уборы. Рядом, повиснув на черенке лопатой и изо всех сил пытаясь не заснуть, торчал им отвейка. «Все, шабаш, мужики, айда по домам!» — прикрикнул пенсионер. «Так ведь не закончили еще Никола!» — оторвался от занятия своего Ждан. «Начали же только!» «Ступайте, ступайте!» — раздраженно отвечал тот, разгоняя мужиков. «Толку, если все как с подпалки. палки. Все одно зевают, что челюсти, глядишь, своротят. А ты чего?» Тут же прикрикнул он на Матвейку. «Спать удумал?» «Уморился». Тупо глядя перед собой, отвечал тот. «Поди! Еще раз увижу, ухи повыворачиваю». Парнишка медленно, словно затекший, потащился прочь. «Так что, зря все выходит? Начать не успели, а уже заканчивай? Не будет так толку. А почему все?» «Да потому что тут либо все владеют, либо...» — окликнул Николай Сергеевич Аждан. «И ничего не зря! Ты, Аждан, чего городить удумал-то?» «А чего городить? Ты же сам поперву говорил, надобно, чтобы у всех диковины. А почему все? Да все потому, что лучше с клока пут, чем с чети три собрать!» «Говорил!» — спокойно кивнул трудовик. «А теперь сам же и прозагнал всех! Народец Ждану уперт эти смерды!» Присев на корточки, задумчиво отвечал мужчина. Оно пока для себя выгоды не увидит, так и пальцем не пошевелит. «Так то как же!» — загорячился в ответ парень. «А зернышко каждое! Во!» Не зная, с чем сравнить, тот, сжав кулак, продемонстрировал его пенсионеру, показывая размер зерна. «Ты, Ждан, не горячись!» — поспешил успокоить того преподаватель. «То все позже! А сейчас им все забота одна — животы сберечь да померу не пойти с семьями своими. Сам, что ли, забыл?» Усмехнулся он, вспомнив древний инцидент. «Поперву и ты вон чудил, да в кашу отобранные зерна пускал. Не было, что ли, такого?» «Было». Юноша виновато улыбнулся. «Так не созла же я! То, почему все не ведал!» «То-то! Ты ж дан напраслены немысли, а пуще глаза за грядками следи. На тебя одного теперь и надежда вся». Видя, как разгораются глаза парня, мягко продолжал преподаватель. «Сам же видел». — кивнул он в удаляющиеся спины мужиков. — Фомы неверующие. — Покуда мордой не ткнешь, все попусту. — Ну да, паник ждан. — Я уже и так, и эдак, а они стоят, а в глазах тоска. — Так ты и покажи им диковины, — подбодрил трудовик. — Картошки дай, ржи дай. В точности скопировав движение парня, потряс он кулаком. — Чтобы после этого сами они к тебе за советом прибежали. Сами, а не приволок их кто. «Сдюжишь?» «А то!» — польщенный таким доверием со стороны пришельца, усмехнулся парень. «Смотри, Ждан, на тебя теперь и надежда вся!» «Ох, Никола, не подведу! А почему все? Да потому что уверовал ты в меня!» «Ну так и с Богом!» — поднялся на ноги Николай Сергеевич. «И помни, на тебя и надежда сейчас вся!»